Гея облегченно вздохнула, когда обед, наконец, закончился. Ей стоило больших трудов поддерживать интерес Каленберга. Несмотря на внешнюю вежливость, она чувствовала, что его мысли заняты совсем другим. Тем не менее, Гея продолжала разговор, избегая опасных тем. Они поговорили о жизни в Африке, о Париже, Нью-Йорке, Лондоне. Гарри в основном молчал. Когда они пили кофе, на террасе появился так... Извините меня, сэр, сказал он, подая к Каленбергу. Звонит господин Опста. Каленберг нахмурился. О, да, как же я забыл. Скажите, что я перезвоню ему через несколько минут. Так поклонился и ушел. Прошу меня извинить, мисс Десмонт. Но, к сожалению, я должен вас покинуть. Вероятно, мы не увидимся до вашего отъезда. Не сердитесь на меня из-за фотографий. Надеюсь, обед вам понравился. Они встали и поблагодарили каленберга за гостеприимство. Тот кивнул, включил кресло и, сопровождаемый Гинденбургом, выкатился с террасы. Так ждал его в кабинете. «Благодарю вас так. Эти двое начали меня утомлять. Красивая женщина, но не более чем игрушка. За ними следили?» «Да, сэр». «Хорошо, а остальные трое?» «Проводника больше нет». Феннель и Джонс на скале, наблюдают за домом. Они поддерживают связь с Эдвардсом по рации. Их разговоры перехвачены. Феннель придет к дому один, а Джонс останется на границе джунглей. Эдвардс думает, что мы их подозреваем. Это делает ему честь, хорошо. Так, вы можете идти в свое бунгало. Я немного поработаю, но собираюсь лечь спать в обычное время. Отпустите остальных слуг. Разумно ли это, сэр? Спросил так. Здесь будут охранники и Гинденбург. Нет, опасаться нечего. каленберг задумчиво посмотрел на своего помощника. Чем меньше вы будете знать об этом, тем лучше. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр ответил так и вышел из кабинета. каленберг занялся бумагами, доставленными днем. В половине одиннадцатого раздался осторожный штук в дверь. Войдите, сказал он, нахмурившись. На пороге появился кемоза. В чём дело? Господин Звайде, один из садовников, умер. Калленберг удивленно поднял брови. Умер? Как это произошло? Несчастный случай? Я не знаю, господин. Он жаловался на головную боль и судороги в мышцах. Но так как он постоянно на что-то жалуется, на него не обращали внимания. Потом он сказал, что у него горит горло, а еще через несколько минут упал и умер. Очень странно. Ну что ж, похороним его, Кимоза. Наверное, его жена будет довольна. О нем никто не станет жалеть. Кимоза взглянул на Каленберга и поклонился. Я распоряжусь, господин. И он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Каленберг откинулся в кресле и улыбнулся. Значит, перстень Боржия вновь стал смертоносным оружием. Вернувшись в гостиную, Гея и Гарри обнаружили, что окна и двери, ведущие на террасу, плотно закрыты. Циркуляция воздуха обеспечивалась кондиционером. Попытка Гарри открыть дверь или окно окончилась безрезультатно. Все закупорено, он почесал затылок. «Как же Феннель попадет в дом?» «Мне кажется, что вы были слишком оптимистичны. С чего вы взяли, что окна и двери не запираются на ночь?» Гея присела на ручку кресла. Что будем делать? До начала предупредим Феннеля. Он хвастался, что справится с любым замком. Гарри взглянул на часы. Десять вечера. У нас еще целый час. Но что вы скажете о Каленберге? Гея фыркнула. Мне он не понравился. Я думаю, ему было бы скучно со мной. А такой человек, естественно, не может стать моим любимцем. Она засмеялась. А ваше мнение? Он очень опасен, и меня по-прежнему преследует ощущение, что нас заманивают в ловушку. Но раз уж мы здесь, надо быть кретинами, чтобы не попытаться добыть перстень. Я все таки предупрежу Феннея. А я считаю, что все подозрения – плод вашего воображения, Гарри. Если он опасается нас, зачем показывать нам музей? Возможно, я и ошибаюсь, Гарри пожал плечами, но пока все идет чересчур гладко. Вы собираетесь проверить лифт? «Обязательно. Если он не работает, я не представляю себе, как мы спустимся вниз. Я подожду полчаса, а потом пойду на разведку». Он выглянул в пустынный коридор. «Никого. Если так или кто-то из слух встретит меня, я пропал». «Вы всегда сможете сказать, что ходите во сне», – Гарри нахмурился. «Мне совсем не до шуток. Вы, похоже, не понимаете, что если нас поймают, дело примет серьезный оборот». Вот тогда и будем волноваться. Пожалуй, вы правы, он улыбнулся. Если нам удастся выбраться отсюда, что вы сделаете с деньгами? Положу их в швейцарский банк. Как только я накоплю достаточную сумму, Шалику придется искать другую рабыню. Вы его не любите? А разве он этого заслуживает? Шалик полезный для меня человек, но не более. А каковы ваши планы? «Хочу стать специалистом по электронике», – не колеблясь ответил Гарри. «Я давно мечтал о высшем образовании и с деньгами шалика смогу получить диплом, а потом хорошо оплачиваемую работу». «Вы меня удивляете». «Вот уж не думала, что вы хотите учиться». «А вы не собираетесь жениться?» «Да, но лишь после того, как твердо встану на ноги». «А вы уже нашли девушку?» – Гарри улыбнулся. «Возможно. Кто же она?» «Вы ее не знаете». Простая девушка, но мы с ней прекрасно ладим. А я думала, что вы предложите руку и сердце мне. Он засмеялся. Вы бы ответили отказом. Почему вы так уверены? разве я не прав? Правы. Гея улыбнулась. Я не выйду замуж за инженера по электронике. Мне нужен человек, который мыслит и живет на широкую ногу и к тому же богат. Мне это известно. Поэтому я и выбрал Тони. Это ее имя? Гарри кивнул. «Желаю вам удачи, Гарри, и надеюсь, что вы будете счастливы с ней». «Благодарю. Я тоже желаю вам счастья, но не советую ставить деньги во главу угла». Гея задумалась. «Жизнь без них довольно трудна». «Да», – Гарри посмотрел в потолок. «Деньги, конечно, нужны, но все это...» – он обвел рукой роскошную гостиную. «По-моему, излишество». «Для меня нет». «Значит, в этом вопросе мы не сошлись во мнении. Он взглянул на часы. «Полагаю, пора взглянуть на лифт». Гея встала. «Я пойду с вами. Если мы кого-нибудь встретим, то скажем, что решили погулять по саду, но терраса оказалась закрытая, и мы пошли к центральному входу». «Ничего другого не остается. Пошли». Они выскользнули в коридор, прислушались и быстро пошли к лифту. Гарри сунул руку под подоконник и, нащупав кнопку, нажал на нее. Стена отошла в сторону. Они посмотрели друг на друга. Он знаком предложил Гея оставаться на месте, а сам приблизился к дверям лифта, которые тут же разошлись в стороны. водя в кабину, Гарри нажал на красную кнопку, блокирующую сигнализацию, а затем зеленую. Двери закрылись, и кабина пошла вниз. Когда лифт остановился, он снова нажал зеленую кнопку, Подойдя к подоконнику, Гарри нажатием кнопки вернул стену на место, взял Гею за руку и они побежали к себе. Ну, он работает с облегчением, вздохнул Гарри, закрыв за собой дверь. Теперь все зависит от того, сможет ли Феннель открыть замок.